Судьба кабальных людей в конце XVI и XVII веках. Процесс усиления зависимости крестьян и превращения их в крепостных лайбогенов не мог не коснуться и других категорий населения, вынужденного работать на своих господ. Поскольку ставился и решался вопрос не крестьянский в узком смысле этого термина, а вопрос об обеспечении рабочими руками землевладельцев. Если крестьянин до Закона о заповедных годах, то есть до 1581 года, имел право в юрьев день по соглашению со своим хозяином уходить от него, то кабальный человек приблизительно до того же времени, точных данных у нас нет, имел право уходить от своего господина по истечении срока договора и даже до его истечения, конечно, при соблюдении известных условий. В митрополичьем правосудии мы видели закупа, явившегося в суд по делу о расторжении договора со своим господином. Нести ему вины, говорит закон, но дать ему вдвое задаток. Приблизительно тоже мы видим и в ранних служилых кабалах, где оговаривается возможность для кабального человека уйти от своего хозяина и до истечения срока. А не по хочу у него работать до срока, и мне ему хозяину дать и деньги его все и с ростом по расчёту, как дают на 5-й шестой. То есть кобальный человек в случае досрочного ухода должен вернуть хозяину взятую у него при заключении договора сумму и сверх того от этой суммы 20% годовых. В то время, когда крестьянин потерял право выхода, распрощался с Юрьевым днем, кабальный человек тоже потерял право ухода от своего хозяина. До нас не дошли подлинные распоряжения власти по этому предмету, но ряд показаний источников позволяет об этом говорить с полной определенностью. Мы имеем сведения о том, что крестьянин, 1 июня 1586 года было издано уложение царя Фёдора Ивановича о кабальных людях. Этот закон до нас не дошёл, но основной смысл его ясен, так как последующее новое уложение 25 апреля 1597 года трактует по-новому как тех кабальных людей, которые дали на себя кабалу до 1 июня 1586 года. А с какого именно срока ничего тут не говорится. Так и тех, кто записался после 25 апреля 1597 года. И те, и другие кабальные люди называются уже по-новому холопами. Киреют право уходить от своих господ. Зависимость их делается пожизненной до смерти господина. По смерти своих господ они делаются свободными. Устанавливаемая таким образом зависимость кабального холопа есть зависимость временная и сильно отличается от рабства, ещё и тем, что господин кабального холопа не имеет права распоряжения его личностью. Господин не может его ни продать, ни подарить, ни завещать. Власть над кабальным человеком не переходит к наследникам господина. Работа по найму, то есть так называемое добровольное холопство, По уложению от 25 апреля 1597 года тоже подверглось утеснению. Человек, работающий по найму, мог работать без кабалы не больше полугода. По истечении этого срока он принуждался к записи в кабальное холопство. Потому что тот человек, того добровольного холопа кормил и одевал и обувал. Этим последним установлением отменялся закон Ивана Грозного 1555 года, по которому добровольная служба без всяких сроков признавалась вполне законной. Этот закон даже защищал наёмного человека от крепостнических покушений хозяина. Обвинение хозяином уходящего работника в краже Закон рассматривал как один из способов удержания за собой насильно работника и с такими попытками боролся. Он хозяин, его работника, не хотят пустить и на нем ищет сноса. На тех людей суда не давайте. Совершенно ясно, что в судьбе людей кабальных и рабочих добровольной службы мы имеем два периода. Первый – до 1 июня 1586 года, когда кабальные люди имели право уходить от своих хозяев, а добровольный слуга был свободен служить или не служить у своего хозяина. А второй – после 1586 года и особенно после 1597 года, когда кабальный человек стал пожизненным до смерти господина холопом, а добровольный работник только до полугода мог работать вольно. Очень интересно прокомментировал смысл этого закона Карамзин. Закон пишет он: изданный в Федорово время, единственно в угодность знатному дворянству об укреплении всех людей, служащих господам не менее шести месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем Отечестве. Закон недостойный сего имени своего явную несправедливостью трудно согласиться с кармзинным, что в этом законе заинтересовано было только знатное дворянство. Скорее можно допустить, что именно небогатая часть дворянства, не имевшая средств к переманиванию к себе рабочих рук, была заинтересована в отмене права выхода кабального человека. Более точно по этому предмету высказался м. А. Диаконов когда писал, что отмена права выкупа кабальных состоялась в интересах хозяев. Он их называет рыбовладельцами, не желавших допускать переманивания кабальных. Несомненно, что это одна из крупных деталей процесса закрепощения. К чему так неуклонно и энергично стремились прежде всего служилые люди, помещики. Но мы не должны забывать, что кабальные люди были не только в деревнях, но и в городах, где, по-видимому, была сосредоточена главная их масса. Благодаря чему они имели больше возможности выступать в защиту своих интересов более сплочённо, чем крестьянство. Это обстоятельство сыграло известную роль в истории борьбы за крепостчеймой и закреплённой массы со своими закрепостителями. Помещик и посадский человек настаивали на дальнейшем укреплении за собой кабальных известный создатель русской журналистики и отчасти и историк Новиков. Очевидно, на основании каких-то недошедших до нас лет и писем указывает, что помещики захотели было кобальных сравнить с полными холопами. Но си, собравшись, подали царю Василию Ивановичу Шуйскому на таковые притеснения прав своих челобитную, а сей государь и подтвердил старинные их права. Далее тот же автор сообщает, что царь Борис и царь Василий Иванович Шуйский издали было указы о вольности холопий, но сии получа свободу употребили онную в крайний государству вред. Почему скоро по издании оных указов обоими самими государями, поки оные уничтожены. Здесь же мы имеем и расшифровку того, что разумел Новиков под крайним государством вридом. Оказывается, что холопы, конечно, кабальные, по смерти господ своих делавшиеся вольными по закону 1597 года. Между избранием себе новых господ большую частью делались предводителями шаек разбойничих. Российские летописи продолжает тот же автор единогласно свидетельствуют о сих ужасных по всем дорогам и большим рекам происходивших разбоях и убийствах что особенно сказалось во время царя Бориса и Василия Ивановича Шуйского, когда имя дарована была свобода холопам. Точно такое же суждение по этому предмету высказывал и историк XVIII века Татищев. По его мнению, крепостное право и холопство согласует с нашу форму правления монархического. Вкоренившийся обычай неволи переменять не безопасно, как то при царе Борисе и Василии от учинения холопов вольными приключилось. Настойчиво повторяемые сведения о даровании свободы кабальным холопам при Борисе и Василии имеют все основания считаться достоверными, так как они подтверждаются фактами. Но в объяснение цитированными писателями XVIII века мотивов и причин этой мимолетной свободы крестьян и холопов мы должны внести значительные поправки. Суть дела не в том, что кабальные люди собрались и подали кубик, serdeu Vasily Ivanovichu Shuisckomu cholobitnuyu. А в том, как могло случиться, что холопы получили возможность собраться, сговориться, протестовать и хотя бы на время, но добиться некоторого успеха. Опять приходится вспомнить, в народе волнения велие, которого не могли ни учесть ни Борис, ни тем более Василий. Волновались различные категории народа, и прежде всего заклейпощаемые крестьянство и кобальные люди. Борис был вынужден вернуть крестьянам, правда, на 2-3 года, юрьев день, а кобальным людям право ухода от своих господ. То есть то положение, какое было до указов 1586 г и 1597 -го годов